Глава 13. Курляндия. 1658 год. Кнаги в смутном состоянии души вернулся на мельницу, где у него лежали кое-какие пожитки. Думал сразу оттуда убраться, но не выдержал и завалился спать в сарае. Проснулся он ближе к полудню. Мельничиха сильно беспокоилась о муже и посылала детей следить за усадьбой. Их ещё не повезли в Гольдинген, сказала она. Но с самого утра туда поскакали двое конных. Мой Петр проводил их чуть ли не до старого городища, залез наверх и видел, как они ускакали на север, до Гольдингена 2 немецкие мили, туда и пешком можно быстро дойти. А потом они вернулись, и в усадьбе какая-то суета. Ох, ни к добру, ни к добру. Мало ли какие уж ведо в дела, рассеянно отвечал князь. У него были заботы поважнее дойти до Фрауенбурга и благополучно оттуда уйти с вещами. Но куда он не мог решить? В Либаву? Так вряд ли торговые суда причаливают каждый день. Война всё-таки. Пешком в Польшу? Опять же война. И как в дороге заработать на пропитание неизвестно. Погнавшись за богатой невестой, Мозило попал в большую беду. И где та невеста? помнить ли о женихе или выкинул его из души, чтобы ничто не напоминало о неудачах. Место на липе занимал младший из мальчишек, пятилетний Бренцис. Так местные жители сократили звучное имя Лаврентиус. Вдруг он закричал оттуда: "Что? Что такое?" спросила мать мельничаха. "Они уезжают из усадьбы?" Действительно, шведы во главе с офицером попарно выезжали из ворот. Направились они, как объяснила Мельничаха, в сторону Тукума. Мельника и парней с собой не вели. И Мельничаха вдруг поняла, что их уже нет в живых. Она разрыдалась. Живописту дела не было до шведских манёвров. Он мечтал оказаться где-нибудь подальше от Шнепельна. Миль за 1000 Но взволнованная мельничиха вцепилась в его руках, умоляя вместе с ней идти в усадьбу, помочь похоронить мужа. Он не сумел вырوغнуть её, отцепиться и убежать, пришлось идти. Усадьба совсем недавно процветающая была разорена. Однако ни виселицы на заднем дворе, ни трупов к ноге не увидел. Мельничиха побежала по комнатам, надеясь найти хоть одну живую душу. Она выкрикивала имена, но никто не отзывался. Кнаги стоял, окружённый испуганными детьми, и думал не о покойниках. Нет, он думал, что в спальне фон Нейленда оставалось несколько картин, шведом, они явно ни к чему. Можно было взять их и унести. Хотя в войну мало желающих украсить своё жилище, но вдруг удастся хотя бы на хлеб выменять. А фон Нейланд, вернувшись, купит другие, откопает свой клад и заново обустроит усадьбу. Господин Кнаги, господин Кнаги принялась звать неугомонная мельничиха. Он пошел на голос. Оказалось, мельничиха нашла старую незамужнюю сестрицу фон Нейланда. Эта госпожа лежала на полу в собственной комнате. Ее хватил удар. Сил оставалось ровно столько, чтобы, услышав голос мельничихи, позвать на помощь. "Господин Кнаги, принесите воды из колодца, её надо вымыть", сказала мельничиха, стоя на коленях возле дамы, которую привыкла считать хозяйкой усадьбы. "Пусть госпожа ещё немного потерпит. Сейчас, сейчас мы вымоем госпожу и переоденем в чистое". Кнаги пятился Он боялся, что от дурного запаха его вывернет наизнанку. Проклинаю. Вдруг отчётливо выговорила старуха: "Пусть госпожа смилуется над нами", воскликнула мельничиха. "Мы с мужем никогда её не огорчали. Проклинаю племянника своего, дьявольское отродье. Его проклинаю. Ты, Катя, ты будь со мной. Недолго осталось, милая. Проклинаю и женщину, и её проклинаю. Пусть черви сгрызут их заживо. Ты слышала? Скажи ему и ей. Госпожа изволит господина фон Альшвенга проклинать, уточнила мельничиха. Да, убийцу, Иуду фон Альшвенга. Иуду фон Альшвенга, старуха неожиданно засмеялась. моё проклятие всюду его найдёт я девица небеса меня услышат и ту женщину им недолго жить осталось господин Кнаги принесите из колодца воды во имя божье взмолилась мельничиха ох что делать и скажите детям пусть обойдут все комнаты пусть поищут сиродки мои за что господи они в погребе заперты сказала старуха их били но это ничего у крестьян шкура жёсткая вылечишь его катя а меня уже не вылечишь кнаги кинулся прочь ему стало страшно что если старая ведьма и его проклянёт ведь фон альшвенгу даже не пришлось ждать пока она вслух произнесёт своё проклятие в погре потворите господин кнаги кричала вслед мельнича погреп ему указали дети дверь была закрыта на большой засов Кнаги с немалым усилием вытащил его, позвал мельника, тот слабым голосом откликнулся. Дети спустились вниз, Кнаги поспешил за водой. Вёдер он не нашёл. Был только немытый котёл на кухне, в котором варили кашу для слуг. Кнаги принёс в нём немного воды. Мельничуха уже успела раздеть старуху. Кнаги выслушал следующие распоряжения, побежал в спальню фон Нейленда. Сдёрнул с его постели грязную простыню, в сапогах шведы, что ли, ложились спать. Потом он открыл сундучок, на дне обнаружил полотенце и старую, но чистую рубашку. Уходя, оглядел стены. Да, два неплохих пейзажа с развалинами замка и с пасущимся стадом можно было забрать. Потом, отдав находки мельничихе, он вернулся в кабинет, вынул картины из рам, Свернул обе в одну трубочку, Проложив бумагой, Связал шнурком, На котором висел пейзаж со стадом. Он хотел только одного, Поскорее покинуть Шнеппельн. Мельник и парни уже стояли во дворе. Их все время, что они провели в усадьбе, Не кормили, да еще и поколотили. После ночи в холодном погребе Мужчин трясло. Маленький Брэнсис, вцепился в отцовские штаны и плакал. Старшие мальчики побежали на мельницу за хлебом и отцовским тёплым кафтаном. Уйти незаметно не удалось. Удалось только спрятать трубочку за спину. Потом в окно выглянула мельничиха и позвала на помощь, уложить старуху в постель. В спальне девицы фон Нейланд всё ещё воняло. Мельничиха, укрыв госпожу одеялом, кинулась к мужу. Астаинся. Приказала старуха-книги: "Ты живописец, я тебя узнала. Возьми бумагу, перо, я должна отправить письмо его высочеству. Это очень важно, пока я жива". Книги хотел выйти, вернуться и сказать ей, что ни бумаги, ни пера не нашёл. Вот тут Маршинист рука чуть приподнявшись указала на резной секретер. Пришлось подчиниться. Пиши титулы, потом ваше высочество. Старуха замолчала, собираясь с мыслями. Мой негодный племянник Николас, яган Якоб фон Альшванг добровольно и без принуждения выдал шведскому офицеру Уве Акселю Роду место Где скрывается мой брат? Высокородный барон Эберхард Вильгельм Фридрих фон Найланд. Голос старухи иссяк, обратился в еле слышный шёпот. Нет, вскрикнула она. Настолько ещё сил хватит? Я ещё смогу, смогу сказать правду. Пусть Герц их судит. Пиши Барон фон Нейланд со своими людьми будет сопротивляться врагам до последнего. Он верен вашему высочеству. Мой проклятый племянник рассказал шведам, как пройти через болото и найти охотничий домик, где прячутся барон фон Нейланд и его люди. Аксельрод послал гонцов в Гольдинген. коменданту шведского гарнизона, чтобы тот дал солдат для облавы. Погоди. Тут нужно вставить. Пиши так: моему племяннику приказало совершить это предательство женщина, которая приезжала в усадьбу. Она заморочила ему голову своими дьявольскими прелестями. Да, так и пиши. Он смотрел на неё, как голодный пёс, роняя слюну. Эта женщина назвалась госпожой Фиркс. Она убедила его выдать врагам моего брата. Да, Фиркс. Я проклинаю её. Пусть её тоже найдут и повесят. Книги уже давно не писал, а только слушал. Он знал, что Клара и Аганна не просто отправилась в усадьбу. Её замысел был настолько прост, что Кнаги удивился, как сразу не догадался. Ей нужно было уничтожить фон Нейленда, ведь барон, вернувшись однажды и узнав, что Мария и Сюзанна не получила письма, пойдёт откапывать клад, а найдёт только рыхлую землю. И она заставила фон Альшвенгера сказать про охотничий домик. Кнаги даже представил себе, как это произошло. Она кокетничая и жеманничая с акселеродом, вспоминала, как ездила с покойным мужем на охоту и дразнила баронова племянника, пока он не заговорил про дядюшкины охотничьи угодья. «Пиши», — приказала госпожа фон Нейланд, но ему было не до пера с бумагой. Он вспомнил Марию Сусанну. Все перевернулось в голове. Вдруг стало ясно, что он любит. эту горду девушку так, как Вовеки не полюбил бы Клару и Агану. И теперь, если Фон Нейланд погибнет, она станет нищей. У неё только картина, а письма с ключом она не получит никогда. А кто в этом виноват? Кнаги выбежал из старухиной спальни. Нужно было спасти те обрывки, которые Клара и Агана бросила в яму. Нужно было достать их. сложить, склеить, спрятать, и сделать так, чтобы они попали в руки к девушке. Остальное не имело значения. Место на обочине тропинки он нашёл сразу. Копал руками, просеивал в пальцах землю, каждый клочок обдувал и чуть ли не целовал. Наконец, удалось собрать письмо. Не доставало только одного уголка, где не было слов. У книги были с собой свёрнутые в трубочку пейзажи. Чтобы не растерять клочки, он распустил узел и вложил их между холстами. Потом он пошёл к мельнице. Мельничиха уже была там, врачевала мужей и парней. Вокруг суетились дети, прибегали и убегали. Лучшее средство паутина, сказала она. Наши женщины всегда, если мужчин выпорет, по всем углам ищут паутину, чтобы приложить. Хорошо плохим хозяйкам. У них этого лекарства вдоволь. Бренсес жила в старую клеть. Там под стрехой ещё не смотрели. Кнаги попросил у неё кусок хлеба и забрался в сарай. Он чувствовал себя как растение, выдернутое из земли и засыхающее. Именно сейчас он обнаружил у себя совесть. И эта совесть грызла его так, как никогда в жизни. Должно быть, решила взять своё за многие годы бестолковой жизни. Было стыдно перед фон Нейлендом живым, а ещё стыднее перед фон Нейлендом мёртвым. Было стыдно перед Мари и Сусаной и перед самим собой тоже, надж было родиться с таким дураком. Кнаге словно вывалился из кошмарного сна, в котором чуть не женился на ведьме-людоедке. В светлое и радостное утро вспоминать сон не хотелось. Его следовало оставить за спиной и идти дальше. Идти туда, где можно будет исправить свою ошибку. А вось Господь и смилуется. А вось даст хоть издали посмотреть на строгую и гордую девушку. К наге поплелся обратно в усадьбу, чтобы написать письмо под старухину диктовку. Как быть с жалобой на покойника дальше, он не знал. если герцк якоб со всей семьёй в шведском плену, то вряд ли он принимает послания от подданных. Вдруг живописца осенило. Нужно приложить жалобу к письму фон Нейленда, адресованному Марии-Сусанне. Мысль была безумной. Вдруг герцк как-то освободится, вернётся, начнёт судить, карать и миловать. Наследник Шнеппельна и прочего имущества барона фон Альшванг, его наследница, очевидно, сестра Анна-Маргарита фон Босса, но если его сочтут виновником дятиной смерти, может ли он наследовать владение своей жертвой и передать их сестре? Конечно, у фон Нейланда был шанс уцелеть. Он знал о крестной леса, он мог уйти тайными тропами, К концу концов он мог затащить в плен, попасть в заточение, выжить, и тогда он должен был узнать правду. Краги весь вечер просидел у старухиной постели, записывая проклятия. Вонь в спальне он терпел более мужественно, чем даже сам от себя ожидал. Совесть извивительно шептала: "Так тебе и надо". В конце концов, госпожа фон Нейлен стала заговариваться. Наги в панике побежал за мельничихой. Переночевал он в сарае. К полудню следующего дня на мельницу пришёл крестьянин с соседнего хутора. Принёс плохую новость. Шведы нашли охотничий домик фон Нейленда, окружили его, затеяли перестрелку. Барон погиб. Но и враги его не уцелели. Парни заманили их в болото. Свидетельницами боя стали женщины с детьми, собиравшие в лесу грибы. Они отсиделись во враге, а потом своими глазами видели тело барона на носилках. Ян хотел привести своего господина Шнепель и похоронить на родовом кладбище. Мельнича ха разрыдалась. Мельник ругался последними словами. Никто не заметил, как Наги забрал из сарая свои вещи и ушёл. Он пешком добрался до Фрауенбурга и долго ходил вокруг дома, где снял комнаты, опасался встретиться с Кларой и Агатой, но её, похоже, в городе не было. Тогда он осторожно проник в комнаты. Кроме прочего добра, у книги была ботаническая книжка с гравюрами. Она часто пригождалась, когда он писал картины из древнегреческой жизни и пышные букеты в вазах. Кнаги разгладил клочки и письма фон Нейленда и уложил их между толстыми страницами. Так же он поступил и с письмом госпожи фон Нейленда. Потом он приготовил капельку клейстера в ложке на пламени свечи и пальцем смазал обрез. Теперь клочки и жалобы уж точно бы не вывалились. Да, восстановить письмо Марии Сусани, ведь можно и в Любави. Уложив книгу на самое дно мешка, Кнаги забрал свое имущество и был таков. Он должен был добраться до Либавы, найти мастерскую Ганса Штадена и оставить там письмо для Марии Сусанны. И это живописцу почти удалось. Кнаги в поисках ночлега набрел на пустой дом. Дверь была сорвана с петель. Ложиться там, куда всякий мог вломиться, Кнаги не рискнул. Он забрался на чердак и... и втянул за собой лестницу. Сон не шёл. Клади пытался придумать себе будущее. Он мог бы остаться в Либаве и дождаться там Марии и Сюзанн. Встреча получилась бы удачной. К тому времени Клади сумел бы как-то устроиться в жизни, хоть подручным к маляру пойти и оказал бы одинокой девушке покровительство. Рано утром живописец проснулся от стрельбы. Ещё плохо соображая с просония, он высунулся из окошка. И казалось бы, совсем далеко стреляли, однако шальная пуля нашла цель. Кнаги рухнул на пол с дыркой в виске. Смерть была милосердной, мгновенной. Курленджи и Рига, наши дни. Тоня не считала себя красавицей. Когда подружки её хвалили, она чувствовала в этом какой-то подвох. Тадек, естественно, об этом не знал. То, что девушка отказалась поужинать с ним в ресторанчике, он счёл какеством, а распаненка какетничит, значит, есть шанс. Хинценберг, заметив, как поляк распускает хвост, немедленно вмешался в игру. Деточка, пойди и поужинай. В Польше еще живы традиции правильного ухаживания за прекрасными дамами. Хоть посмотришь, что это такое. — Я не голодна, — ответила Тоня. — Неужели он тебе совсем не нравится? Он не глупый парень, обаятельный, в искусстве разбирается. Тебя же никто не потащит за ухо в постель. Пойди, деточка, а Сергей пусть посмотрит, как у него из-под носа уводят такую девушку. Довод сперва Тони ужаснул. Это что же Хинсенберг подумал о её несуществующих отношениях со следователем, а потом она поняла, что антиквар дал хороший совет. Пусть полищук видит, что она не серая мышка, которой можно командовать. На зло полищуку это был точный аргумент. В гостиничный номер она вернулась ко второму часу ночи. А вставать нужно было в восемь. Тадык и ручки целовал на прощание. И в щечку, и даже порывался в губы, но Тоня его оттолкнула. Потом, лежа в постели, пожалела об этом. Парень ей нравился, а месть Полищуку была бы полной. Да что месть? Она словесно определить не могла, только понимала, его за что-то нужно проучить. С тем и заснула. Утром её обрадовал Хинценберг. Ты не представляешь, сколько в этой сумке всяких чёрных дыр. Вот посмотри, деточка. Он стал показывать всякие загадочные отсеки фотосумки, предназначенные для двух фотоаппаратов, нескольких объективов и ещё каких-то непонятных тонне штучек. Я искал маленький нож, я обычно кладу его вот сюда. Его не было. Тогда я всё вывалил на кровать. И что же я увидел? Он всё это время там лежал. Антиквар вручил Тоне её потерянный телефон. Только он совсем разрядился, деточка. Придётся уже в режиме заряжать. Нас время поджимает. Тоня посмотрела на босса с огромным подозрением, а он в ответ улыбнулся, как невинное дитя. И на морщинистом лице было написано «Да как ты могла подумать, что я хотел тебе помешать созваниваться с женихом?» Возле джипа антиквар и эксперт встретились с Тадеком. Он помог устроить сзади на полу тяжелую сумку, а потом целовал Тони ручку в самую подходящую минуту. Из двери гостиницы как раз вышел Полищук. Отчего Тони хотелось, чтобы следователь это видел? Она сама не могла понять. Этот крепкий и суровый мужик с постоянно сдвинутыми бровями вызывал у неё раздражение. Что-то в нём было такое, что немедленно возникало желание перечить и протестовать. Ехать до Снепели было недолго. Доехали бы и быстрее, если бы не переходившие дорогу стады коров. Тадык от нетерпения погудел. Но коров даже параходным ревуном было бы не пронять. Шаग्गा они не ускорили. Довольно скоро джип пепельно-серого цвета, да ещё металлик, остановился у разрушенного коровника. Где-то тут сидел художник, сверившись со своим планом, сказал Атоня. Смотрел он вон туда. На правом холмике очевидно была мельница, на левом тот дом, который на месте могилы Она перевела это для Тадыка и объяснила, что в могиле было найдено письмо, подвигнувшее на поиски Гуннера Льепу. — Ну, приступим с Божьей помощью, — сказал Тадык. Ночью он очень точно определил точку, где следует копать. Лопата у него была. Эта точка была шагах в десяти от места, где нашли тело Влада Вишневского. Что свидетельствовало? Поиск идет в верном направлении. Полещук взялся за лопату первым. Потом копал Тадык, потом опять Полещук. Они разрыли примерно 20 квадратных метров и взмокли. Никакого клада не было. Пусто, сказал Полещук. По-моему, тот, кто сочинил это послание, просто хотел пошутить, поэтому и велел нарисовать каменного дурака. Мы Всё сделали правильно. Отложились сверху 8 и почти 42 сотых дюйма, потом слева почти 4 дюйма. Антиквар задумался. Точка оказалась на склоне холмика. То есть ошибка в пару сотых долей значения не имеет. Ничего не понимаю. Что же эти сотые доли означают? судя по тому, что Гунч с Сейнаром, имевший ключ к картине Убиль Вишневского, чтобы завадить его ключом, они считали письмо Вишневского правильным, и что любопытно, Гунч сразу сообразил, что нужно измерять расстояние на картине, сказал Плещук. Нет, тут точно какое-то надувательство. Мы зря тратим время и смешим местное население Я внимательно читал письмо девице фон Нейланд. Она очень хорошо относилась к Марии Сусанне. Она была убеждена, что барон сделал девушку своей наследницей. Вряд ли он стал бы так шутить над Марией Сусанной, возразил Тадек, которому Тони перевела слова Полищука. — Может быть, мы что-то неправильно поняли в письме? — Ксерокопия оригинала у вас с собой? — спросил антиквар. — Да, конечно. И несколько ксерокопий перевода. Тадык достал из дорожной сумки бумаги. Перевод был сделан на польский язык, но Полещук с Тони, попросив Тадыка читать, медленно разобрались. "Нет, всё верно, влечи цифры и буквы", сказал Хинценберг. "Где же загвоздка?" "Погодите, может быть, загвоздка в том, что мы обращали внимание на цифры, а надо было «На приписку?» «Приписка сделана другим почерком», — Полищук показал на ксерокопию баронова письма. «А как она переводится?» «К тайне имеют отношения дедушка барона по матери фон Граве, и его мать, прекрасная саксонка, в девичестве фон Граве», — прочитал Тадек. «Ну, нам не хватало еще искать по всем архивам этих дедушек». И бабушек. Они, наверное, вообще в XVI веке жили. Полещук даже развеселился. Какое отношение они могут иметь к кладу, закопанному в середине XVII века? Какое-то имеют. Тонёчек, деточка, поищи в интернете этих фон гравия, попросил антиквар. Может быть, подтянем за ниточку. Минут 10, погонявшись за ниточкой, Тоня сказала, что это безнадёжно. Были какие-то фон граве, вот и всё, что знает интернет. Тогда остаётся прекрасная саксонка. На неё вся надежда, сказал Полещук. Будем рассуждать. У нашего барона была родня в Саксонии. Что-то это для него значило. Что бы такого саксонского могла передать ему покойная матушка, такого, чтобы это как-то было связано с тайной клада. Тут у Тони перехватило дыхание. От волнения она в раз охрипла. Поэтому, даже не пытаясь объяснить свою догадку, она полезла в интернет. На сей раз поиски были стремителями. Все еще не в состоянии выговорить хоть слово, она сунула экранчик под нос Полищуку, и он прочитал в полголоса. «Саксонский дюйм, два и тридцать шесть сотых». Курляндский дюйм 3 и 36 сотых, Рижский дюйм 2 и 24 сотых, Ревельский дюйм 2 и 67 сотых. Японский дюйм 2 и 475 сотых. Вдруг закричал Хинценберг: "Из Скиможский дюйм, Вавилонский дюйм, деточка, та да я тебя поцелую". Тадык с изумлением смотрел на буйство антиквара. — Да что я? Мне Сергей подсказал. Это он! — хрипло выкрикивала Тоня. — Считаем заново. Пересчитываем с курлянских дюймов на саксонский. Ого, какая разница! Антиквар радовался, как дитя новогоднему подарку. Было от верхнего края двадцать восемь сантиметров, а теперь девятнадцать и восемьдесят семь сотых. Вперёд к призраку мельницы. Новое место оказалось почти на верхушке холмика. Вот это уже имеет смысл, обрадовался Хинценберг. Миллиметром выше мы уже на склоне большого холма. Но если за это время рельеф местности изменился, тогда надежды нет. Рискнёв в последний раз, решил Полещук: не получится, Возвращаемся в Кольдегу, отпускаем Пана Тадеуша и едем в Ригу. Перейдя на новое место, мужчины взялись за работу. Осторожно, осторожно, вскрикивал Хинценберг. Если там деревянный ящик, он давно прогнил. Бережне, и вообще давайте лучше руками. Тони перевела на английский. Мы и так по миллиметру копаем, ответил Тадек. Стоп, приказал Плещук. Есть? Есть? Деточка, возьми фотосумки в авокардин, я не выдержу. Что-то есть. Полещук опустился на колени и стал осторожно разгребать землю. Что это? Увидев очертания чёрного цилиндра, спросила Тоня. Похоже на тубус, такой толстый, пластмассовый. Вы в меня в кроб согоните, возмутился антиквар. Какой пластмассовый тубус в XVII веке? Порищук встал, взялся за лопату и расширил яму рядом с цилиндром. Тадык хотел спрыгнуть туда, но следователь отодвинул поляка и сам полез извлекать добычу. Он осторожно подкопал руками и вытащил два тускло-чёрных цилиндра. Оба сантиметров 80 в длину, а толщиной сантиметров 15. Что с этим надо делать? спросил он Хинценберга. Не знаю, я впервые в жизни откопал клад. Стойте, не вздумайте открывать, воскликнул антиквар. Это должны делать специалисты. Где у нас специалисты? Где? В художественном музее у них есть реставраторы. Так что везём в художественный музей? Полищук был удивительно спокоен. Очень хорошо. Но сперва в Кульдиксское полицейское управление. Составим акт изъятия по всем правилам, подпишемся. Какого изъятия? Откуда изъятие? Удивился антиквар. Из земли изъятие. Звонить в свой музей. Ах, боженька, телефон в мобильнике. Я забыл, как его искать. Тоичко, деточка, позвони им и дай мне трубку. Больше там ничего нет? спросил по-английски Тадык. Или ещё поискать? Попробуйте. Бесконечно ответил по-английски Полещук. Тогда углубил яму ещё на полметра, но ничего не нашёл. "Идём к машине", требовал антиквар. "Сергей, берите футляр. Осторожно, осторожно. Тогда уж берите второй футляр. Только ради бога не споткнитесь. Их надо во что-то завернуть. Ах, Боженька. Во что?" "У меня в багажнике есть полиэтилен". сказала, услышав о тоне перевод этих причитаний тадык. Дяточка, беги, вытащи этот полетелен. Тоня побежала. Пепельно-серый джип, сверкающий на солнце миллионами искор, как положено при цвете металлик, стоял багажником к лесу. Тоня стала поднимать дверцу багажника, и вдруг у неё перехватило дыхание. Она не сразу поняла, что её схватил сзади Немножко пережав горло, крупный и сильный мужчина. Затем он потащил Тоню вперёд, чуть ли не по воздуху пронёс шага 3 и заговорил: "Стоять, не двигаться. Если кто-то шевельнётся, стреляю в девчонку. Пусть старик возьмёт эти коробки и положит в машину. Остальным не двигаться". Тоня не то чтобы испугалась, она скорее удивилась, как и это всё — И жизни больше не будет. — Эйнар, ты делаешь большую глупость, — заговорил Полищук. — Ты думаешь, что увезешь клад и окажешься с ним на другой планете? — Заткни рот, — приказал Спойнш. — И не шагу. А ты, старый черт, заноси в машину эти коробки. — Эйнар, не дури. — Брось пистолет. За тобой и так много чего числится, а ты еще додумался захватить заложницу. Голос Полищука был спокоен и... Как будто он взрослый человек беседовал с буйным и надоедливым ребёнком. Будешь много говорить, выстрелю. Ну? Ах, боженька, забормотал Химценберг. Сейчас, сейчас, только пусть она её отпустит. Сейчас, сейчас я их возьму. Он сгрёб в охапку оба грязных чёрных цилиндра и спотыкаясь потащил их к джипу. Теинар, ты делаешь глупости. Заткни рот, а ты нажми на брелок, чтобы двери открылись. Полищук кое-как перевел на английский это распоряжение. Тадык достал брелок, машина поздоровалась с хозяином двойным писком. — Эй, на, отпусти девушку, она тебе ничего плохого не сделала, — уговаривал Полищук. — Что ты ее в мужские разборки впутываешь? — Стоять, — говорю, — стоять! Здоровенный мускулистый дядька был неуправляем. Близость богатства совсем помутила ему мозги. Тони чуть шевельнулась. Эйнар встряхнул ее. И тут джип громко загудел. Не ожидавший резкого пронзительного звука, Эйнар повернулся и увидел, что антиквар жмет на кнопку посреди руля. «Идиот!» крикнул ему Эйнар и возможно даже хотел пристрелить Хинценберга, но тут Полещук, внезапно оказавшийся рядом, с такой силой вывернул ему руку, что Эйнар взревел. Выстрел всё же был. Пуля ушла в небеса. Сука, сказал Полещук, дёрнул за руку, и Эйнар рухнул на колени. Вишь, и ствол раздобыл. И с утра тут окалачивается. Тони, не бойся. Скажи тогда, чтобы пусть поищет, чем этого бандюга на самоочку связать. Ох, пробормотал он и держась за горло. Ох. Хинсенберка оставил руль в покое и поспешил к ней. Деточка, деточка, идём, садись, всё кончилось, не бойся. Я, я не, я, я не боюсь. Тони смотрела на полищука, но он не замечал этого взгляда. Он был занят Эйнаром. Уложив его на землю, следователь для надёжности упёрся коленом ему в спину и не обращал внимания на ругань с угрозами. Тадык от растерянности не мог найти ничего подходящего, и тогда полищук велел ему откопать в дорожной сумке хотя бы грязную футболку. Тадык, очень смущаясь, вытащил футболку, под руководством полищука разорвал её, а потом помог связать эйнару за спиной руки. Господин Хинценберг, позвал следователь. Возьмите у меня на поясе мобильник. Найдите там телефоны Думписа и Айвара. Позвоните обоим. Пусть там договорятся, чтобы хоть кто-то приехал и забрал этого сукиного сына. Кто-то -то гунча обрадуется. Сейчас, Сергей, сейчас позвоню. Ждать пришлось минут 20. Всё это время Полещук сидел на своей добыче, время от времени читая на рвучении. А вот нечего было за чужим добром гоняться, а вот нечего было всяких мелких жуликов слушать. Полицейская машина пришла из Кульдиги. На Эйнара надели наручники и, не взирая на лёгкое сопротивление, погрузили в неё. Скажите Айвару, я сейчас приеду, а потом в Ригу, попросил полищюк. Нужно одно дело довести до конца. Будет сделано, отрепортировал молодой полицейский. Эйнара увезли Не можно было заняться сокровищами фон Неленда, которые лежали у переднего левого колеса джипа. Тут на антиквара опять на полстрах. Осторожно, ради бога осторожно, причитал Хинценберг, когда чёрные цилиндры, замотанные в полиэтилен, грузили в польский джип. Я вас умоляю, деточка, сядь рядом с ними и придерживай их. Там может быть что угодно. Ну, едем. Куда вы так гоните? На собственные похороны едем по Тукумской дороге, она безопасная. Если ехать через Салдус, дорога идёт мимо карстового провала, мы обязательно свалимся в озеро. Составив в Кульдиге акты изъятия цилиндра, повезли в Ригу со скоростью не более 60 км. Стоило прибавить газу, как Хинценберг хватался за сердце. У служебного входа художественного музея со стороны парка ценный груз уже ждали и внесли в служебные помещения так, как впервые в жизни носит своего новорождённого младенца, с волнением и трепетом. Хинценберг порывался помочь реставраторам, но от беспокойства плохо себя почувствовал. Его уговорили остаться в парке на лавочке. Тоння бегала туда и обратно, докладывая новости. При щука и тадок получили позволение наблюдать за процедурой. Это, как я и говорила, футляры из оленей кожи. В таких даже в XVIII веке возили картины. Он залит смолой. Помните, как те футляры, что аквалангисты подняли со дна, наконец сказала Тоня. Сейчас их будут вскрывать. Я пойду с тобой, деточка, я должен это видеть. Хинценберг и Тоня вошли вовремя. Из старинного футляра... Посыпались сперва золотые монеты, потом маленькие свёртки вместе с ними свёрнутые трубочкой бумаги. Их развернули. Это оказалось завещание барона фон Нейланд. Осторожно не подходите, предупредил реставратор, ощупывая изнутри стенки цилиндра. Там что-то есть. Сейчас мы его скальпелем. Как можно осторожнее он провёл лезвием длинную черту по чёрному боку. Потом углубил её на ничтожную долю миллиметра, тоже проделал с другой стороны. Все следили затаив дыхание. Футляр распался, появился ещё один цилиндр. Свёрнутая картина. Боже, её же нельзя разворачивать, прямо застонал Хьюзенберг. Да, прямо сейчас нельзя, согласились реставраторы. Но вы же знаете, у нас есть способы. Вы всё погубите. Дедёчка волокардин у тебя. Давайте-ка лучше составим опись найденного имущества, строго сказал полищюк. Тоня, переведи с тадаюша. Он будет понятым. Я не знаю, как по-английски понятой. Ну, свидетелем. Складом возились до вечера. Всё это время Тоня, взявший у реставратора зарядку для телефона, названивал Саше, но безуспешно. свёрнутую рулоном картину чем-то смазали, накрыли тканью, потом, когда покончили с описью, осторожно отогнули край. Всё получится, обнад дёжили реставратор. Я не доживу, ответил им Хинценберг. Он не ушёл, пока реставраторы не развернули картину, и на свет не явилось юношеское лицо, чуть угловатое, горбаносое, обрамлённое прядими соломенных с золотинкой волос. Лицо одновременно задумчивое и надменное, со строгим взглядом больших глаз, устремлённым на цветок чертополоха в прекрасно вылепленной руке. Дюрер, тихо сказал Атоне. Неизвестный автопортрет Дюрера. Не может быть. Кто это такой? шёпотом спросил Прищук. Тоня взглянула на него с ужасом, как будто он признался в неумении ходить по земле на двух ногах. И тут начались восторженные крики, объятия, пляски вокруг стола, на котором лежал шедевр. Немедленно снарядили экспедицию с за бутылками и закуской. Время было позднее, почти полночь, но не каждый день в Курляндии находятся такие клады. И золото с драгоценностями померкло перед шедевром. Хинценберг забыл, что за вечер раз 20 собирался помирать. потребовал рюмку коньяка, громко хохотал и только во 2:00 ночи в акханале кончилось. Так и развёз Польщука, Тоню и антиквара по домам, сам поехал в гостиницу. Утром, ещё не было 9:00, Хинценберг разбудил Тоню звонком, велел ехать к музею и сам прибыл туда на такси. Он хотел ещё раз полюбоваться автопортретом. Там они застряли часа на 2. Примчали с телевидений и пресса Гинценберг блистал, реставраторы блистали, даже Тони удалось блеснуть, хотя она этого не желала. Кто-то должен был сказать пару слов о роли Альбрехта Дзюрера в мировом искусстве. Наконец, пресса убралась, альтиквар угомонился. Едем где-точка в Вальдемар, сказал он. Вызывать такси. Я забыл, как это делается. Пешком до салона было не более четверти часа. Но Хинценберг вдруг ощутил страшную усталость. Это было правдой. После всей суеты последних дней он отчаянно нуждался в тишине и одиночестве. В запасниках он уносился за свой древний стул и по меньшей мере 10 минут молчал. "Господин Хинценберг, я вам сейчас не очень нужна", осторожно спросила Таня. "Нет, деточка. Ты вообще можешь пару дней отдохнуть". Считай, это отгулы за Кулдикскую командировку. Спасибо, господин Хинценберг. К Саше побежала, поинтересовался антиквар, глядя, как кто-то не собирает сумку и меняет рабочие очки на уличные. Да, поеду к нему в офис. Представляю, как он на меня обиделся. Буду просить прощения. Ничего не подделышь, сама виновата. Просить у Саши прощения? Да, господин Хинценберг. Он обиделся, понимаете, ведь я ему ничего не объясню. «Он не отвечает на твои звонки, а ты будешь за это просить у него прощения». «Господин Хинсенберг, мы скоро подаем заявление в ЗАГС. Мы не должны ссориться из-за ерунды». «Ну, я ухожу. Представляю, как он обрадуется, когда я ему все объясню. Не каждый день невеста находит автопортрет Дюрера. До свидания. Если что, звоните». «Удачи, деточка», — как-то уныло сказал антиквар. Отпустив Тоню, Хинценберг забрался в запасники. После всех приключений ему хотелось спокойно ответить на письма, вскрыть бандероли и посмотреть в каталоге выставок с чувством, с толком, с расстановкой. Но около полутора часов он неспешно работал. Потом в дверь постучали. — Господин Хинценберг, тут вас ищут? — сказала, заглянув Ирена. — Ох, — ответил антиквар, — приглашай. Нашел Полищук. Я думал это по поводу арендной платы. Входите, садитесь, с искренней радостью предложил Хилзенберг. Тут у нас сплошное недоразумение. Нужно менять договор аренды. Иролечка милочка, не приготовишь ли две чашечки настоящего кофе, пока мои невестки не видят? Дома и поет для какой-то бурды, говорят, дольше проживу, как будто я им ещё не доел. Доел сам вижу. Ну, как дела? «Отлично», — сказал Полищук, садясь. «Исколдиги вам привет передают. Дело гладенькое, чистенькое. Никаких хвостов не висит. Передаем дальше по инстанциям. Гуннер или Япу, Эйнара Сиполинша будут судить. Им светят хорошие сроки. Машину мне приведут в порядок. К счастью, вода из канавы не прошла через воздушный фильтр». А вставить стекло не проблема. Вознаграждение за клад нам полагается, так что я ещё противоугонную систему поменяю, он усмехнулся. Жаль, что Дюреровский портрет сразу нельзя выставить. Над ним сперва реставраторы поколдуют. Хмельницкий где-то выловил идею выставка одной картины. Почему бы и нет? Это всё на воопечение не откажетесь. Антиквар достал из шкафа сахарницу, в которой чего только не было. Расслабьтесь, позвольте себе хотя бы полчаса не думать о работе. — На том свете расслаблюсь. Нужно вернуть картину, а не приедая, — сказал Полищук. — Пусть ей, груш цена, но все-таки. — Так вы ради этого пришли. Не волнуйтесь, картину я хорошо продам, — ответил Хинценберг. Госпожа Приеда обижены не останется. Вот теперь имеет смысл этот пейзаж с пряпом реставрировать. Картина с такой историей. Пан Тадеуш уже прислал мне координаты нынешних фон Нейландов. Тонечко с ними свяжется. Будем надеяться, что они говорят по-английски. Но она и немецкий знает в разумных пределах. Если не завышать цену, эти господа купят копию работы, сыгравшей такую роль в истории их рода. Так что все картины найдут хозяев. Копия, которая принадлежала покойному Вирковсу, для начала вернётся в его семью, хотя семья от этого, кажется, не будет в восторге. Я предложу им хорошо продать эту работу. А всё-таки заметно лучше, чем копия Анны Приеды, которую курляндский аноним мазюкл левой ногой, забыв предварительно снять сапог. Хотел бы я знать правду про эти три картины, из которых одна польская, достойно внимания. Вторая из коллекции покойного Паульса, украденный Тирумсом. Ещё более или менее третья кошмар. И все три принадлежат кисти одного и того же человека. Ну, это я раскопать не могу, признался Полыщук. Я, собственно, что хотел сказать про приеда? Поблагодарить вас, естественно, ну, вот. Я рад, что вы пришли. К сожалению, тончки сейчас нет. Она из-за наших похождений чуть не поссорилась с женихом. Я отпустил её до завтра, пожелав удачи. Но когда желал, я сложил пальцы вот так, крестиком. Знаете, что это такое? Мы тоже так делали. Да? Всё меняется. Всюду научный прогресс, а детские хитрости передаются из уст в уста прямо от наших неандертальских предков. Сложишь пальцы и можешь безнаказанно врать. Да вы сидите, сидите. вам не так уж часто приходится отдыхать, а это очень полезно в любом возрасте. Если вам тут что-то интересно, спрашивайте. Не может быть, чтобы все эти странные вещи совсем вас не интересовали. Хотите, зажгу люстру? Антиквар сделал жест, словно бы обводя полутёмную комнату по периметру. Там действительно набралось всевозможные рухляди. Стояли в три слоя прислонённые к стенам картины, На полках лежали альбомы и коробки. Был совершенно загромождён статуэтками старинный резной буфет. Висевшая посреди комнаты люстра с хрустальными подвесками была не намного меньше той, что в оперном театре. Но в углах висели и другие, с запалёнными бронзовыми вокрутасами, некоторые обтянутые марлей. Человек, запрокинувший голову, получал довольно-таки фантасмагорическое зрелище. Да нет, без люстры хорошо. Да, мне тоже нравится сидеть тут без света и думать. В жизни у мужчины бывает несколько промежуточных финишей. И один окончательный. Мои промежуточные позади. Пора приводить в окончательный порядок мою двойную итальянскую бухгалтерию. Когда-нибудь и вы войдете в плотные слои атмосферы, пообещал следователю Хинценберг. Куда я денусь? И вспомните все незавершённые дела и делишки. На что вы намекаете, господин Хинценберг? Мне кажется, служба так заморочила вам голову, что вы забыли жениться. Я недавно наконец развёлся и не имею ни малейшего желания, вдруг взорвался полищук. Это была такая глупость, феерическая глупость, чтоб я ещё раз. Ну, да ладно, извините. Она была высокая, и длинна ногой, с распушными волосами по талии, в юбке вот досюда, уверенно сказал антиквар и показал рукой докуда, без всякого смущения. Ещё она очень красиво курила тонкие сигаретки, и на фильтре оставался след помады. А вы откуда знаете? изумился следователь. женились вы тогда, когда стало ясно или немедленно принять решение или померить холостяком. Это бывает перед первым промежуточным финишем, годам к 30. Вы прожили с ней года 3 или 4, пока не вернулся домой рассудок. Это как, когда я был маленьким, дома так шутили. Если кто-то делал глупость, мать подносила руки к губам. И звали, как раньше хозяйки звали слуг, маленьких пастушков. Расудок, ступай домой. Откуда знаю? Именно на такой красотке вы должны были споткнуться, господин Полещук. Это у вас на лбу написано вот такими буквами, как на том каменном дураке. И 4 года тоже примерно столько держится при압, а потом начинает работать голова. Сколько месяцев вы приходили домой, еле держась на ногах, и находили в холодильнике только сохшиеся сосиски, наводящие на мысли о старческом небоче? А сколько мешков с продуктами притащили вы из реми, чтобы дома было хоть что-то съедобное? А сколько раз вы просили её не ходить в мороз с голой поясницей? Сколько раз обещали порезать в мелкие клочья её коротенькую курточку? Всё было совсем не так, сказал Плещук. И хватит об этом. У меня есть для вас хорошая жена, но за ней ещё придётся побегать. Я старый больной человек, у меня аритмия и хроническое несварение желудка, вдруг запричитал Хинценберг. И я не просто вошёл в плотный слой атмосферы, но О. уже ощущаю, как горит моя обшивка. Мне очень хотелось бы убедиться, что девочка в хороших руках. Я ей совершенно не нужен, даже не задав вопроса о кандидатуре, ответил Полещук. Это ей только кажется. Она созрела для того, чтобы стать хорошей матерью и женой. И она была готова отдать настоящее сокровище первому, кто догадался за ней хоть чуточку поухаживать. Ей нужен только Один мужчина, другие для неё не существуют. Так в чём же дело? Просто заменить в её системе ценностей того мальчика на вас. Очень просто. Не стану я ничего менять ни в каких системах ценностей, мрачно сказал Полящук. Я действительно хотел ещё раз увидеть её, ну, пригласить на чашку кофе, что ли. Ну, но ну не пригласил, не судьба. «У нее, вы сказали, уже есть жених, и мы слишком разные. Она искусствовед, я простой сыскаль, там говорить-то не о чем». «Ладно, может, вы и правы», — согласился Хинценберг. «Мне казалось, что у мужчины и женщины, если их тянет друг к другу, очень скоро появится прекрасная общая тема для разговоров. Какая?» «Ребенок. Не судьба». повторил Полещук. И не будем больше об этом. Ещё раз спасибо за всё и, ну, я пошёл. Стойте, приказал антиквар. Ещё две? Нет. Одну минуту. Стойте, говорят вам. Сейчас что-то будет.